Секретарь Дубровский с удивлением и доброжелательной улыбкой глядел на этот пересыпанный хлебными крошками хлам, по-видимому, и сам Пугачёв был удивлён такому в своём кармане беспорядку. Это зовётся по-персиянски шурум-бурум, ухмыльнулся он и поддал секретарю печать. Поганенькая печатка-то, нехорменная, надлежит с моей императорской личностью. Да вот настоящего знатица не уччастливилось добыть. Ты, Алексей, учнёшь печать и ставить, как можно слюнь печатку-то, не жалей слюней-то. Он был в хорошем настроении, вполне довольный и Дубровским, и указами. Секретарь принялся ставить печати. Пугачёв плутовато таясь, взглянул на него. вынул из шитого жемчугом кошелёчка пучок волос перехваченных маленьким колечком легонько провёл ими по щеке понюхал и покивав головой и вздохнув спрятал онные волосы сказал он дубровскому печально и тихо отхваченные мною своими ручными ножницами от косы супруги моей Великие государни все России Устиньи первой. Поскольку мне ведомо, приятным голосом заговорил Дубровский, капая на бумагу сургуч. Великая государни Устинье Петровна не первая, а вторая из супруг ваши. Первая-то Екатерина Алексеевна, сколь помнится, и польюнив печать, он пристукнул её по кипящему сургучу. Врёшь, Алексей, врёшь. Прищурился Пугачёв на секретаря и облизнул губы. Катька не первая, а вторая пишется. Так и в манифестах его поганых пропечатано: вторая. Ась, не спорь, Алексей. Ведь я Катькины волосы тоже таскал в ладёнки при кресте, да в Цариграде в печку швырнул. Там-то султан свою дочь Султаночку за меня сватал, Пугачёв говорил плавно, не торопясь, не скрывая однако улыбчивого блеска в глазах. А султаночка раз взглянешь, век будешь помнить девку. Поди покрась ей твоих астраханских присух. Тут разом мой закачался, грусть пала, тоска кручина забрала меня. Вот в той поры Катькины ты волосы я и выбросил. А с его величеством султаном в цене не сошлись мы. Я требовал за дочь полцарства, да ещё Русалимград с гробом Господним. А он собака сулил мне одно Чёрное море со всей рыбы, какая в нём есть, а сверх того ни хрена. Тут я его величеству турецкое ображение и плюнул в борду. Ась Добровский прыснул, затем откинул кудрявую голову и боясь неудовольствия Государева, но не в силах сдержаться, громко засмеялся. Захохотал и Пугачёв. Наступили густые сумерки в юрте Сирела, зажгли фонарь. Слышь, Алексей, пошалька, пожалуй, э вот в той суме. Бутыль там, давай я прокинем по чарочке. Пьёшь? Грешен, Ваше Величество, как на страшном христовом суде показываю, Ваше Величество. Пью. И пью, и лью, и в летавры бью. О, весельчак ты! А я вот не пил бы, не ел. Все на милую глядел. Эх, ма! Давай, что ли, за Устинью? Он поднял над головой чару. Здравствуй, великая государыня Устинья Петровна. Пей. выпили. А я вот всё сохну и сохну по ней, по её величию. Ась Добровский стрельнул глазами в румяное, щекастое лицо Пугачёва и мысленно ухмыляясь подумал: оно и видать, сохнешь, как в омуте рыба-сом. Сохнуй, сохну. А ни хрена не поделаешь. У меня Россия на руках. Не сусветная война, а у ней что кончил лексей благодарствую ступай в военную коллегию пущай писчики строчат копии праворней чтобы в ночь указы были разосланы головой отвечаешь вся коллегия головой отвечает крикнул он изменившимся властным голосом да послать сюда отворогова Но указы и воззвание Пугачёва народ откликнулся с готовностью. Башкирцы и заводское население восстали как один человек. Начался в Уфимской губернии разгром заводов Вознесенского, Верхотурского, Богаявлинского, Архангельского, Катавского и других. Хозяева или управляющие, спасаясь бегством, сиде в городах ещё не охваченных восстанием просили у главнакомандующего князя Щербатова быстрой помощи князь Щербатов резонно отвечал что не может на каждый завод поставить воинский отряд и что если заводы разоряются то в этом более всего повинны сами заводчики ибо жестокость заводчиков со своими крестьянами возбудила их ненависть против господ По дорогам, по горным тропам, стали прибывать к Емельяну Пугачеву толпы заводских крестьян. С проклятием побросав свои немилые деревни, они бежали сюда с семьями. Были доставлены две пушки, свинец, порох, ружья. Пугачев скоплялся в долине реки Мяса восемь суток. Под его знамена собралось ополчение. более чем в две тысячи душ. А военачальники правительственных отрядов потеряли и самый след его. Покидая свои семьи, бросая родимые места, народ сознательно обрекал себя на всякие лишения, на голод, болезни, пытки и даже смерть. Народ ничего не страшился, им руководило единое желание поскорей сыскать вождя, Хотя бы атамана, старшину, либо государьего полковника, всего же лучше самого батюшку Петра Фёдоровича, мужицкого заступника. Меж тем на реке Миасе вожди мещеряков и башкирцев, Рахмангула, Иртуганов, Кинзя Арсланов и другие вели с Пугачёвым переговоры. "Когда же твое царство будет?" взывали они. «Бьемся, бьемся, а толку нет. Уфа до да Казань, до да Москва брать надо, на царство залазить надо, а то мы спокинем тебя!» — кричал Иртуганов. «Жизни своя всяк собак жалеет. Мы помним, какой казни был нам при государине Лизавет. Ты тоже нас в беду хочешь бросить? Ты вскочил на конь, да и был таков, а мы оставайся». Сидели в юрте государя. Богачёв был мрачен. Опять зачинается непокорство, как и там в Берде, горько раздумывал он. "Детушки, верные мои мещарики и башкирцы", заговорил он уветливым голосом. "Послушайте, что скажу. Поддержите меня от опереча. Наш Бог да ваш Бог, Аллах, а воз помогут мне одолеть врагов". и воссесть на прародительский престол всероссийский тогда утру вам слёзы и возвеличю вас